«Знаешь, Дима, какое странное состояние вдруг овладело мной. Солдат меня толкает, а я стою, ноги не слушаются». Наконец он почти крикнул «Скорей!» И толкнул сильнее. Я сперва пошла тихо, потом побежала. Угодила ногой в какую-то канаву, упала, вскочила и опять побежала. Вот он колодец, вот изгородь. Остановилась, прислушалась. Тихо кругом, ни голоса, ни шагов, ни выстрелов. Только стучала в ушах. Сколько времени я тут стояла, не знаю. Может быть, долго, а может быть, минуту, которая показалась мне часом. Донеслись из дальнего конца села голоса. Я не стала искать калитку, перелезла через изгородь на огород. Под ногами зашуршала завядшей ботва. Я так захотела есть, что тут же, наклонившись, нащупала на грядке и выдернула, кажется, брюкву, кое-как вытерла листьями и съела. В это время в село вошла автомашина с горящими фарами. Свет фар осветил огород, я упала между грядок. Машина завернула за угол сарая, где находился никита остановилась и я поняла что приехали допрашивать никиту мучить и что его наверное расстреляют я заплакала сидела на грядке чужого огорода и плакала нина замолчала сглатывая подступивший горлу ком она и сейчас плакала я ругала себя за то что оставила его одного будто предательница. Хотела даже вернуться, чтобы вместе встать перед фашистами. Не вернулась, потому что знала, Никита никогда не простил бы мне этого. Моя жертва была бы лишней и бессмысленной. И потом, мне жаль было тебя. Ужас, как жаль. Мы бы никогда не увиделись с тобой, у нас никогда не было бы вот этой ночи. Нина, повернувшись, коснулась моего плеча мокрым от слез лицом. «Что ж ты плачешь?» — спросил я, осторожно вытирая ее щеку ладонью. «Никита ведь жив, и мы, видишь, вместе». «Да», — сказала Нина, всхлипнув. «Я ведь не знала тогда, что он останется жив, и не знала, что увижу тебя. Я была так одинока в тот миг». «Представляешь, Дима, осенняя ночь». Темнота со всех сторон, темное небо над головой. Такое впечатление, будто весь свет вымер, и я одна, маленькая, озябшая, сижу на грядке и плачу. Ем брюкву и плачу. Нина внезапно и коротко рассмеялась. Вот чудачка! Что было дальше? — спросил я. Вдруг я услышала, что кто-то идет ко мне по огороду, Я вздрогнула и хотела бежать. «Не бойся, не бойся, девонька», — услышала я. Передо мной стояла пожилая женщина с подойником в руке. Она случайно вышла на огород и увидела меня. Она напоила меня молоком, накормила, дала хлеба на дорогу, а потом указала, как незаметней пробраться к лесу. И я пробралась. Нина села, прислонившись к спинке кровати, натянув одеяло до горла. Рассыпавшиеся волосы темными прядями стекали по плечам на подушку. В непритворенное окно задувало, врывался прибойный, то стихая, то нарастая, рокот движущихся по улице войск. Я проснулся первым. В окне серел рассвет, мокрый, ветреный В комнате было прохладно и тихо. Слышно было, как в стекла шлепались снежные хлопья и тут же сползали вниз. По водосточной трубе со всхлипыванием стекала вода. Я боялся пошевелиться, чтобы не разбудить Нину. На моей руке лежала ее голова. Когда она повернулась, я осторожно высвободил руку и неслышно встал. Прикрыл окно, оделся. Прошел в ванную поприться. В передней задребезжал звонок. Я открыл дверь. Передо мной на площадке стоял Чертыханов. «Здравия желаю, товарищ капитан. Доброе утро!» «Что-нибудь случилось?» — спросил я, готовый ко всему неожиданному. Чертыханов помотал головой. «Никак нет. Я, товарищ капитан, всегда страдал от излишка вежливости». Иной раз самому тошно от такой своей тонкости. Долг вежливости заставил меня прийти к вам. Желаю поздравить вас с законным браком. Спасибо. Я уже час как пришел. По улице гулял, боялся будить. Заходи. Чертыханов неуверенно топтался на месте. Больно строго вы смотрите, боязно заходить Разве ты в чем-нибудь виноват? «Солдат всегда в чем-нибудь виноват, как по нотам». Я кивнул ему, и он осторожно перешагнул порог, спиной прикрыл дверь. «Разрешите раздеться? Раздевайся и проходи». Я приложил палец к губам, призывая к тишине. Прокофий осторожно на носках сапог шагнул в столовую, окинул взглядом неубранный стол с остатками угощений и вин, Зябко повел лопатками, потирая руки. Уверен был, что сейчас и ему перепадет. «Где достал все это?» — сознавайся шепотом, — спросил я. «Разве это твое, что ты так распоряжаешься?» «Никак нет. Не мое, но наше, отбитый у грабителей. Не мог удержаться. Ведь свадьба, товарищ капитан. Неужели не понравилось? А я старался». Чертыханов хитро косил на меня насмешливым глазом. Я рассмеялся. «Про ныра ты, кофе «Хотя Никита Добров и считает тебя молодцом!» Чертыханов приосанился и отметил с важностью. «Никита — парень с головой, он понимает толк в жизни. Он попрактичнее вас будет, товарищ капитан». «Ладно, садись, выпьем». «С большой охотой, товарищ капитан!» А то в горле хрипы какие-то появились. Промочить надо. Наливай. Чертыханов наполнил рюмки, привстал и отчеканил. «С законным браком вас!» Я погрозил ему, показывая на дверь в спальню, и он, поперхнувшись, пригнулся и прошептал. «За долгую совместную жизнь!» Выпил одним глотком, покрутил головой, чуть морщась. «Эх, хорошо!» «Нет, товарищ капитан!» Чертыханов и в самом деле молодец. Мы за эту влагу рисковали головой. Ешь, после хвалиться будешь, сказал я. Что в батальоне? В батальоне, товарищ капитан, тихо и мирно. Ни звонков, ни приказов. Забыли про нас. Мы свое дело завершили. Теперь начальство все свои заботы по другим рельсам направило. Другие дыры образовались. Их надо затыкать. Он причмокивал, закусывая. Щеки его сразу сделались тугими и порозовели. А я, товарищ капитан, вашего приказания насчет сна не выполнил. Ходил с ребятами в ночной обход. Вернулись ни с чем. На улицах тихо. Не задержали никого, не постреляли даже. Не то, что в прошлые ночи. Бойцы наши сейчас отсыпаются, а я вздремнул немного и сюда. «Разрешите еще одну?» Он выпил и опять, морщисть, покачал головой. Я отнял у него бутылку, и Прокофий недоуменно и с мольбой уставился на меня, точно я совершил что-то непозволительное. «Товарищ капитан, разве вы не знаете, что Бог любил троицу?» «Я налил ему третью рюмку. Спасибо за гуманность. Эту рюмку я приберегу до вашей жены». «Выйдет она к нам, и тогда...» «Дима!» — послышался голос Нины. Я быстро прошел в спальню. Нина сидела на кровати. Восхищение мое медленно сменилось тоской. Мне стало страшно. Скоро, очень скоро наступит момент, который разъединит нас надолго, быть может, навсегда». Я ощутил, как кровь медленно отлила от лица, и Нина спросила, испуганно расширив глаза, «Ты побледнел от того, что подумал о нашей разлуке?» «Да». «Зачем? Ведь мы вместе. Мы всегда будем вместе, пока... пока живем на земле». Я никогда не верил в слияние душ, не понимал, как можно быть вместе, находясь на расстоянии и еще крепче прижал ее к себе. «Кто там пришел?» спросила Нина, осторожно освобождаясь. «Прокофий». «За тобой?» испугалась она. «Пришел поздравить. Я сейчас выйду к вам».